Глава 10. Инвестор и его консультанты. Уникальность инвестиционной деятельности заключается в том, что инвестор вынужден в той или иной степени полагаться на чужой совет. Подавляющее большинство инвесторов непрофессионалы. Естественно, они считают, что профессиональные консультанты помогут им правильно выбрать ценные бумаги для своего портфеля. Однако следует учитывать, что инвестиционный консалтинг имеет ряд особенностей. Когда люди занимаются инвестированием, они обращаются к консультантам, чтобы те подсказали, как получить прибыль. Это выглядит несколько наивно. Другие бизнесмены консультируются с профессионалами, относительно различных аспектов ведения бизнеса, но не требуют, чтобы те подсказали им, как получать прибыль. Они должны знать это сами. В сфере инвестиционного консультирования ситуация иная. В отличие от представителей других видов бизнеса, рядовые инвесторы-непрофессионалы обращаются к профессионалам по поводу получения прибыли от инвестиций. Если мы допустим, что существует некий нормальный или стандартный уровень доходности, на который можно рассчитывать, инвестируя средства в ценные бумаги, роль консультанта становится более определённой. Его задача используя свою квалификацию и опыт, предостеречь клиента от ошибок и помочь ему получить столько, сколько должны приносить его инвестиции. Если инвестор хочет, чтобы его доходность превышала среднюю, или же консультант пытается сделать всё, что в его силах, чтобы услужить своему клиенту, дело обстоит иначе. Возникает резонный вопрос: не требует ли одна сторона, и не обещает ли другая сторона больше возможного? Инвестор может получать советы из разных источников. Это могут быть первое Родственники и друзья, разбирающиеся в ценных бумагах. Второе специалисты местного коммерческого банка. Третье брокерские конторы или инвестиционные банки. Четвёртое финансовые агентства и печатные издания. И пятое инвестиционные консультанты. Сноска. Сегодня у инвестора такой же широкий выбор. как и во времена Грэма. Опрос инвесторов, проведённый в конце 2002 года Ассоциации Security Industry Association, показал, что 17% инвесторов полагаются в основном на советы супруга и или друга. 2% на советы специалистов коммерческого банка, 16% на советы брокеров, 10% на рекомендации финансовых изданий и 24% на помощь финансового консультанта. Единственное отличие от списка Грэма состоит в том, что сегодня 8% инвесторов серьезно полагаются на интернет, а 3% на финансовые консультанты. телеканалы. Конец носки. Разнообразие источников свидетельствует об отсутствии сложившегося общего системного подхода к выбору консультантов. Рассмотрим логику инвестора, обращающегося к консультанту с позиций здравого смысла, то есть получения нормальной доходности. Общий принцип таков: если инвестор при управлении своими средствами полагается главным образом на советы других людей, он должен либо ограничиться и ограничить своих консультантов использованием стандартных, консервативных, простейших методов инвестирования, либо очень хорошо знать того, кому он доверяет управление своими активами на основе более сложных стратегий. Но если у инвестора с консультантом складываются чисто деловые отношения, Он должен следовать только тем особым рекомендациям, которые не выходят за рамки его собственных знаний и опыта, позволяющих ему иметь собственные независимые суждения о рекомендациях консультантов. В этом случае из категории пассивных инвесторов он переходит в категорию активных. Инвестиционные консультанты и трастовые и консалтинговые отделы банков Настоящие профессиональные инвестиционные консультанты, то есть солидные консалтинговые компании, годовая стоимость услуг которых довольно высока, не дают инвесторам невыполнимых обещаний и не поддают им несбыточных надежд. Как правило, они вкладывают средства клиентов в стандартные ценные бумаги, характеризующиеся нормальным уровнем процентных выплат и дивидендов, и опираются на стандартные Инвестиционные стратегии нацелены на получение нормальной доходности инвестиций. Большую часть средств клиентов они вкладывают в акции компаний-лидеров и государственные облигации, включая муниципальные и облигации штатов. В другие ценные бумаги они обычно инвестируют не более 10% активов инвестора. Эти компании обычно не стремятся получать прибыль за счёт колебаний фондового рынка. Ведущие консалтинговые компании не претендуют на достижение исключительных результатов. Они гордятся своей осторожностью, консервативностью и компетентностью. Главная их цель сохранить капитал инвестора на протяжении определённого срока и обеспечить консервативный уровень доходности. Ещё одно преимущество этих компаний заключается в том, что они оказывают своим клиентам дополнительные услуги. Возможно, их главная ценность с точки зрения клиентов состоит в защите посредних от дорогостоящих ошибок. К тому же, они предлагают пассивным инвесторам весьма широкий спектр услуг в сфере инвестиционного консалтинга. Всё сказанное относится также к трастовым и консалтинговым отделам крупных банков. Сноска. Принципы работы консалтинговых компаний и консалтинговых отделов банков не изменились, но сегодня они работают только с инвесторами, капитал которых составляет не менее 1 миллиона долларов или даже 5 миллионов. Сегодня инвестиционным консультированием занимаются независимые компании, специализирующиеся на финансовом планировании. Хотя, как считает финансовый аналитик Роберт Верес, они предпочитают работать не с голубыми фишками, а с инвестиционными фондами и отбирать акции. Надёжность инвестиций при этом обеспечивается не за счёт их качества, а за счёт диверсификации. конец сноски. Финансовые агентства. Финансовые агентства рассылают своим подписчикам информационные бюллетени, иногда по телеграфу. Тематика бюллетеней разнообразна: состояние и перспективы развития той или иной сферы бизнеса, обзоры финансовых рынков и прогнозы, информация и советы по отдельным акциям. в финансовых агентствах существуют и так называемые справочные отделы, которые отвечают на вопросы индивидуальных подписчиков. Услуги финансовых агентств в среднем намного дешевле, чем услуги инвестиционных консультантов, предоставляемые индивидуальным клиентам. Некоторые институты, такие как Бэпсон и Стандарт энд Пурс, могут одновременно выступать в роли финансового агентства, и инвестиционно-консалтинговые фирмы. А некоторые компании, например, Skadden, Stevens and Clark, совмещают инвестиционный консалтинг с управлением одним или несколькими инвестиционными фондами. Услуги финансовых агентств и инвестиционно-консалтинговых компаний предназначены для разных категорий клиентов. Инвесторы, обращающиеся в инвестиционно-консалтинговые компании, стремятся избавиться от необходимости выполнять скучную, но необходимую работу, связанную с принятием инвестиционных решений. Финансовые агентства, напротив, обслуживают тех клиентов, которые либо сами занимаются инвестиционным бизнесом, либо консультируют других инвесторов. Многие финансовые агентства специализируются на прогнозировании ситуации на фондовом рынке с помощью различных методов технического анализа. Мы не будем рассматривать такие агентства, поскольку считаем, что их работа не имеет никакого отношения к инвесторам в том смысле, какой мы вкладываем в это понятие. Некоторые ведущие финансовые агентства, такие как Moody's Investment Service, и Standard Poor's известны тем, что собирают статистику и создают мощные базы данных, которые служат основой для всех серьёзных исследований финансовых рынков. У этих агентств разнообразная клиентура, от самых консервативных инвесторов до откровенных спекулянтов. Поэтому они испытывают некоторые трудности, связанные с методологией выработки конкретных рекомендаций. Услуги, традиционно оказываемые такими агентствами, как Moody's, должны очевидно представлять определённую ценность для широкого круга инвесторов. Почему? Потому что эти агентства специализируются на вопросах, интересующих рядовых активных инвесторов, спекулянтов. Они пользуются авторитетом у этой публики, а их рекомендации являются или считаются все всегда надёжными. Десятки лет финансовые агентства прогнозируют динамику фондового рынка. Правда, эти прогнозы никто не воспринимает всерьёз. Как и все, кто пытается прогнозировать рынок, они иногда оказываются правы, а иногда ошибаются. При этом финансовые агентства стараются выражаться осторожно, чтобы не подставиться. Они используют те же риторические приёмы, что Идельфийские оракулы в древности эти приёмы делали предсказания убедительными независимо от того, сбывались они или нет. На наш взгляд, возможно, несколько предвзятый, пользы от прогнозов нет почти никакой, за исключением, возможно, лишь того, что отчасти они проливают свет на поведение участников рынка ценных бумаг. Практически все, кто занимается операциями с акциями, хотят знать, что думают о будущей ситуации на рынке другие игроки. Разумеется, спрос рождает предложение. Вне всякого сомнения, обзоры ситуации и рыночные прогнозы указанных выше финансовых агентств более надёжны, информативны и полезны, чем обзоры и прогнозы менее авторитетных организаций. Эти обзоры и прогнозы важная часть огромного массива экономической информации, используемого покупателями и продавцами ценных бумаг и способствующего разумному ценообразованию на рынке акций и облигаций. Безусловно, информация, публикуемая финансовыми агентствами, помогает индивидуальным инвесторам принимать разумные инвестиционные решения. Рекомендации финансовых агентств относительно конкретных ценных бумаг оценивать сложно, а каждое агентство следует судить особо, на основе тщательного анализа и с учётом показателей за длительный период. Но у всех этих рекомендаций есть одна особенность, которая снижает их ценность. Финансовые агентства убеждены, что При благоприятном краткосрочном прогнозе для бизнеса компании её акции следует покупать, а при неблагоприятном продавать независимо от текущей цены. Из-за этого поверхностного подхода финансовые агентства обычно отказываются от серьёзной аналитической работы, которой они вполне могли бы заниматься. В частности, они не пытаются выяснить, является ли та или иная акция переоценённой или недооценённой с учётом долгосрочных перспектив компании. Принимая финансовые решения, разумный инвестор не будет руководствоваться только рекомендациями финансовых агентств. Как мы уже отмечали, последние играют роль всего лишь полезного источника информации и ориентира при выборе того или иного решения. брокерские конторы По всей видимости, главным источником информации и рекомендаций для инвестора выступают брокерские конторы, участники Нью-Йоркской фондовой биржи и других фондовых бирж, за комиссионное вознаграждение исполняющие поручения ордера, связанные скуплей и продажей ценных бумаг. Практически все брокерские конторы, обслуживающие рядовых инвесторов, имеют в своей структуре статистические или аналитические отделы, которые работают с инвесторами и дают им соответствующие рекомендации. Клиенты, а именно так брокеры называют потребителей своих услуг, бесплатно получают в конторах серьёзные и дорогостоящие аналитические материалы. В невинном на первый взгляд вопросе, следует ли называть инвесторов, обращающихся к брокерам, потребителями или клиентами, на самом деле кроется один важный момент. Потребителями обычно называют тех, кто покупает продукцию какой-либо бизнес-структуры, клиентами тех, кому специалисты или организации оказывают какие-либо услуги. Сообщество брокеров с Уолл-стрит придерживается, наверное, куда более строгих этических норм, чем представители любого другого вида бизнеса, но ему ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать репутацию профессионального сообщества. Сноска. Вряд ли кто-либо критиковал Уолл-стрит более жёстко и цинично, чем Грем. Но на этот раз цинизма ему явно не хватило. Возможно, на Уолл-стрит действительно придерживаются более строгих этических норм, чем в некоторых других отраслях бизнеса, таких как контрабанда, проституция, лоббирование в Конгрессе и СМИ, но в сфере инвестиций крутится столько обманщиков, мошенников и воров, что черти в аду могут не беспокоиться. Им ещё очень долго не грозит безработица. Конец носки. В прошлом брокерские конторы Уолл-стрит процветали в основном благодаря спекуляциям с ценными бумагами, хотя спекулянты как отдельная категория участников фондового рынка несли убытки. Поэтому брокерские конторы, естественно, не могли придерживаться строгих моральных принципов, ведь в этом случае они должны были бы отговаривать клиентов от убыточных спекулятивных операций, что вело бы к снижению их собственных доходов. Самое большее, на что смогли пойти в этих условиях отдельные брокерские конторы это стараться не провоцировать клиентов на спекулятивные операции. Таким и конторы ограничивались исполнением ордеров, предоставлением финансовой информации, аналитической работой и оценкой инвестиционных качеств различных ценных бумаг. Таким образом, по крайней мере формально, они не несли никакой ответственности ни за прибыль, ни за убытки своих клиентов-спекулянтов. Сноска Тысячи людей, купившие акции в конце 1990-х годов, поверив в то, что аналитики Уолл-Стрит дают им объективные и ценные советы, поняли, к сожалению, слишком поздно, насколько прав был Грэм в этом вопросе. Конец сноски. Несмотря на это, большинство брокерских контор до сих пор держатся за свои старые слоганы «Слоганы». Они настаивают на том, что занимаются бизнесом, получают прибыль от комиссионных, и поэтому единственный способ добиться успеха давать покупателям то, что они хотят. Самые выгодные клиенты потребители их услуг, спекулянты, которые, естественно, хотят получать рекомендации именно относительно спекулятивных операций. Поэтому Типичная брокерская контора не только активно занимается дэйтрейдингом, но и анализирует рынок с соответствующих позиций, а также предоставляет соответствующие рекомендации. Брокеры трудятся, не покладая рук, чтобы помочь потребителям услуг, два слова в кавычках, заработать деньги в той сфере, в которой те, согласно законам математики, обречены на убытки сноска, Интересно, но жесткую критику Грэма в адрес брокерских контор полного цикла сегодня следовало бы адресовать появившимся в 1990-е годы дисконтным интернет-брокерам. Эти конторы расходуют миллионы долларов на навязчивую рекламу, подстрекающую инвесторов торговать много и быстро. В результате большинство их клиентов остаются ни с чем полезными. И лишь дешевизна онлайн-операций может служить им некоторым утешением. В то же время традиционные брокерские конторы сегодня делают упор на оказание услуг по финансовому планированию и интегрированному управлению активами, три слова в кавычках, чтобы ослабить свою зависимость от комиссионных. Конец сноски. Мы Имеем в виду, что спекулятивные операции большинства клиентов брокерских фирм не могут быть прибыльными в течение длительного времени. Но если помимо этого спекулянты занимаются и настоящими инвестициями, доход от последних может покрывать убытки от спекулятивных операций. Консультированием и информационным обеспечением клиентов занимаются две категории работников брокерских контор: брокеры по работе с клиентами, управляющие клиентскими счетами, и финансовые аналитики. Брокеров по работе с клиентами иначе называют зарегистрированными представителями. Раньше эта должность называлась скромнее менеджер по работе с клиентами. Сегодня на ней обычно трудятся коммуникабельные люди, хорошо разбирающиеся в ценных бумагах. В своей работе они опираются на строгие инструкции. Но поскольку бизнес напрямую зависит от комиссионных, их нет-нет, да и посещают мысли о спекуляциях. Поэтому покупатель ценных бумаг, который не хочет пасть жертвой спекулятивных операций, должен вести себя с брокером очень осторожно. Он должен ясно показать и подтвердить на словах и на деле, что не будет участвовать в операции хотя бы отдалённо, напоминающих спекуляции. Если брокеру убедиться в том, что имеет дело с настоящим инвестором, он будет уважать его мнение и вести себя должным образом. Работа финансового аналитика, которого раньше называли аналитиком ценных бумаг, хорошо знакома и вашему покорному слуге, который сам 50 лет работал аналитиком и обучил этой профессии множество людей. На данном этапе мы будем говорить только о финансовых аналитиках, которые работают в брокерских конторах. Их функции предельно ясны, они следуют из названия должности. Финансовый аналитик изучает ценные бумаги, сравнивает различные акции, принадлежащие к одной категории, оценивает надёжность, привлекательность и внутреннюю стоимость различных видов акций и облигаций. Инвестора может удивить отсутствие формальных квалификационных требований к работе финансового аналитика в отличие от брокера, который должен сдать экзамен, пройти тестирование у психолога, получить разрешение на работу и зарегистрироваться на Нью-Йоркской фондовой или какой-либо другой бирже. Но практика показывает, что почти все молодые финансовые аналитики получили прекрасное образование в школах бизнеса, а их более зрелых коллег выручает многолетний опыт. Однако чаще всего брокерские конторы сами оценивают квалификацию и компетентность своих аналитиков. Сноска. Ситуация почти не изменилась, хотя многие лучшие специалисты Уолл-стрит получили CFA сертификат дипломированного финансового аналитика, который Ассоциация инвестиционного менеджмента и исследований, бывшая Федерация финансовых аналитиков, выдаёт только после серьёзного обучения и сдачи нескольких сложных экзаменов. Сертификаты CFA получили более 50 тысяч аналитиков во всем мире. К сожалению, результаты последнего исследования профессора Стэнли Блока свидетельствуют о том, что большинство финансовых аналитиков, имеющих диплом CFA, игнорируют принципы Грэма. Это проявляется в том, что при расчете значения коэффициента цена-прибыль они обращают внимание не на качество прибыли, риски и дивидендную политику, а на потенциал роста. При расчёте рейтингов акций многие аналитики исходят не из долгосрочных перспектив соответствующей компании, а из их текущего курса. Как любил повторять Грем, его книги читают и игнорируют чаще, чем все другие книги по финансам. Конечно, сноски Клиент брокерской фирмы может получать консультации финансового аналитика либо непосредственно, либо через своего брокера. В любом случае финансовый аналитик может предоставить клиенту существенный объём информации и реальную помощь. Важно подчеркнуть, что степень полезности финансового аналитика для инвестора зависит от самого инвестора. чтобы получать правильные или хотя бы полезные ответы, он должен задавать аналитику правильные вопросы. Мы считаем, что финансовым аналитикам, работающим в брокерских конторах, мешает навязываемая им роль аналитика рынка, обязанных следить за текущей ситуацией на фондовом рынке. Если их спрашивают о том, что они думают о той или иной акции, обычно Это означает, что их просят сказать, будет ли курс данной акции расти на протяжении нескольких следующих месяцев. В результате многие аналитики вынуждены заниматься финансовым анализом, не отрываясь от биржевых котировок. Естественно, это сказывается на качестве анализа. Сноска. В настоящее время финансовые аналитики практически не работают с индивидуальными инвесторами. Лице зреть его величество финансового аналитика дозволено только крупным институциональным инвесторам. Индивидуальный инвестор в лучшем случае может попытаться связаться по телефону с аналитиками, работающими в местном представительстве Нью-Йоркской брокерской конторы. На сайтах компаний акций, которые торгуются на бирже, в разделе Информация для инвесторов обычно размещают комментарии финансовых аналитиков, специализирующихся на данных акциях. На сайтах zags.com и multex.com представлены отчёты финансовых аналитиков. Однако разумный инвестор не должен забывать, что подавляющее большинство последних не анализируют положение дел в компаниях, а лишь пытаются угадать. будущую цену акций. Конец сноски. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые теоретические основы анализа ценных бумаг и его возможности. Финансовые аналитики в огромном количестве корпящие в брокерских конторах могут оказать неоценимую помощь настоящим инвесторам, которые за свои деньги хотят иметь действительно ценные деньги. ценные бумаги. Как и в случае с брокером, инвестор с самого начала должен объяснить финансовому аналитику, чего он хочет. Если аналитик убедится в том, что к нему обратился человек, который судит об акциях не по рыночным котировкам, а по их истинной стоимости, инвестор сможет получить действительно ценные рекомендации. Сертификаты CFA В 1963 году был сделан важный шаг для поддержания профессиональной репутации и усиления ответственности финансовых аналитиков. Специалистам, имеющим значительный опыт работы, успешно сдавшим экзамены и отвечающим ряду других требований, начали выдавать сертификат дипломированного финансового аналитика CFA. Желающие получить сертификат сдавали экзамены по таким дисциплинам, как анализ ценных бумаг и управление инвестиционным портфелем. Примечание. Сертификаты выдаются Институтом дипломированных финансовых аналитиков, который входит в Федерацию финансовых аналитиков, насчитывающую более 500 тысяч членов. Сноска. Федерация финансовых аналитиков была преобразована в ассоциацию инвестиционного менеджмента и исследований. Смотри сноску 226 в главе 10. -й. Примечание редактора. Конец сноски, конец примечания. Сертификаты CFA, как и сертификаты дипломированного бухгалтера высшей квалификации CPA, высоко ценятся и признаются во всём мире. Это относительно новая форма профессионального признания и контроля, несомненно, способствует повышению качества работы финансовых аналитиков и их квалификации. Сноска. Бенджамин Грем первым высказывался за введение сертификатов CFA ещё за 20 лет до того, как их начали выдавать. Как работать с брокерскими конторами. Одними из самых тревожных событий со времени выхода в свет последнего издания этой книги стали финансовые трудности, с которыми столкнулись некоторые брокерские конторы участники Нью-Йоркской фондовой биржи, включая две весьма крупные. Сноска. Две конторы, о которых пишет Грем, это скорее всего Дюпон, Глор. «Форган Энд Компани» и «Гуд Бадди Энд Компани», созданная наследниками химического магната. Первая из них чудом избежала банкротства в 1970 году благодаря предпринимателю из Техаса Генри Росуб Перро, который представил ей кредит на сумму свыше 50 миллионов долларов. Компания «Гуд Бадди» Пятое по величине брокерская контора в США обанкротилось бы в конце 1970 года, если бы ее не поглотила компания Мэрил Линч. Компания Хайден Стоунэнд Компани также стала бы банкротом, если бы не была поглощена. В 1970 году обанкротилось не менее семи брокерских контор. Конец сноски. В ряде случаев данные проблемы привели к банкротству Контур. За последние полвека подобное случилось впервые и вызвало шок. Дело в том, что на протяжении многих десятилетий Нью-Йоркская фондовая биржа постепенно ужесточала контроль за операциями и финансовым положением своих участников. В этих целях были установлены минимальные размеры капитала Проводились внезапные аудиторские проверки и тому подобное. Кроме того, на протяжении 37 лет деятельность фондовых бирж и их участников строго контролировалась комиссией по ценным бумагам и биржам США. Наконец, рыночная конъюнктура была как нельзя более благоприятной для брокерских контор, ограничивалось их количество. Объёмы торговых операций постоянно росли, были установлены минимальные ставки комиссионных, что способствовало снижению конкуренции. Сначала в 1969 году финансовые трудности брокерских контор объясняли увеличением объёмов их операций, которое привело к чрезмерной налоговой нагрузке, росту накладных расходов и возникновению проблем с финансовыми расчётами. Следует отметить, что, возможно, это был первый случай в истории, когда компании такого уровня разорялись из-за неспособности справиться с ростом своего бизнеса. В 1970 году количество банкротств брокерских контор увеличилось, но теперь они жаловались в основном на спад в бизнесе. Это было довольно странно, если вспомнить, например, что в тот год на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались 2 млрд 937 млн акций, рекордное количество за всю её историю, более чем вдвое превышавшее все годовые показатели до 1965 года. На протяжении 15 лет бычьего рынка, закончившегося в 1964 году, биржевой оборот в среднем состоял всего лишь из 712 миллионов акций четверть от уровня 1970 года, но брокерский бизнес в то время процветал как никогда ранее. Тот факт, что руководители брокерских контор не могли контролировать накладные и другие расходы, что столь ощутимо сказывалось на их бизнесе, даже при незначительном снижении объёма операций, свидетельствовал лишь об их недостаточной квалификации. Таким образом, вырисовывалось ещё одна, самая на наш взгляд, серьёзная причина финансовых проблем. Оказалось, что значительная часть капитала некоторых брокерских контор была инвестирована в спекулятивные акции, цены которых в ряде случаев были явно завышенными. Спад на фондовом рынке 1969 года привёл к ощутимому падению цен этих акций, что в свою очередь привело к потере брокерскими конторами значительной части капитала. Примечание: В связи с этим Нью-Йоркская фондовая биржа ввела строгие правила оценки стоимости, так называемую стрижку, но, видимо, они не смогли существенно исправить ситуацию. Конец примечания. К тому же, последнее использовали для спекулятивных операций средства, предназначенные для защиты клиентов от обычных финансовых рисков, связанных с брокерским бизнесом. Это было, мягко говоря, непростительно. Инвестор должен подходить разумно не только к разработке своей финансовой политики в общих чертах, но и к проработке её отдельных деталей. Речь идёт и о выборе достойной брокерской конторы. До последнего времени мы советовали читателям консультироваться исключительно у участников Нью-Йоркской фондовой биржи, если только у инвестора не было более веских оснований для сотрудничества с другими не столь уважаемыми фирмами, мы вынуждены дать ещё несколько советов по рассматриваемой теме. На наш взгляд, участники фондового рынка, не практикующие маржинальную торговлю, согласно нашей классификации, к их числу относятся все непрофессиональные инвесторы. Для приёма и хранения ценных бумаг должны пользоваться услугами своего банка. Коручая, брокеру приобрести ценные бумаги, вы должны поручить ему их доставку в банк, который и оплатит покупку. И наоборот, при продаже ценных бумаг вам следует договориться с банком о том, чтобы он передал их посреднику и принял от него плату. Услуги банка потребуют дополнительных расходов, но эти расходы оправданы, ведь вы платите за собою безопасность. и свой покой данный совет можно будет игнорировать лишь после того, как инвестор убедится, что все проблемы брокерских контор решены, и не ранее. Сноска. Сейчас почти все сделки с ценными бумагами совершаются через интернет, и необходимость доставлять бумаги в банк Отпало. Благодаря созданию в 1979 году Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги, SIPC, сегодня в случае банкротства брокерской конторы, по средним гарантировано полное возмещение средств на их счетах. Инициатором создания корпорации было государство. Эта организация представляет собой государство. консорциум брокеров, которые выделяют часть своих средств с целью формирования пула страхового капитала, предназначенного для покрытия убытков клиентов неплатежеспособных брокерских контор. Такой защитный механизм позволяет инвесторам отказаться от посреднических услуг банка при проведении платежей и доставки ценных бумаг в банк, о которых пишет Крем. Конец сноски. инвестиционные банки. Инвестиционным банком называют компанию, бизнес которой в значительной степени связан с организацией подписки и продажи новых эмиссий акций и облигаций. Подписка, андеррайтинг, гарантирует эмитенту продажу всего выпуска ценных бумаг. Андеррайтингом занимаются и брокерские конторы. Чаще всего это сводится к участию в эмиссионных синдикатах, формируемых ведущими инвестиционными банками. Иногда брокерские конторы сами организуют и финансируют выпуск ценных бумаг. Как правило, речь идёт о небольших эмиссиях обыкновенных акций и только на пике бычьего рынка. С нашей точки зрения, инвестиционные банки являются самыми уважаемыми на Уолл-стрит институтами финансового сообщества, поскольку именно они способствуют привлечению средств для расширения отрасли. Действительно, главный аргумент в пользу необходимости активного функционирования фондового рынка, несмотря на присущие ему спекулятивные эксцессы, Состоит в том, что организованный рынок ценных бумаг упрощает процесс размещения новых выпусков, облигаций и акций. Если инвесторы или спекулянты считают, что рынок еще не готов принять новую эмиссию, они могут просто отказаться их приобретать. Отношения между инвестиционным банком и инвестором складываются так же, как между продавцом, И возможным покупателям. Следует отметить, что в прошлом значительную часть новых выпусков ценных бумаг в денежном исчислении составляли облигации, приобретавшиеся в основном такими финансовыми организациями, как банки и страховые компании. Понятно, что инвестиционные банки, продавая такие облигации, имели дело с искушёнными и опытными покупателями. И поскольку любые рекомендации инвестиционных банков подвергались серьёзному анализу, такое сотрудничество можно было считать равноправным. Отношения между инвестиционными банками и выступающими в качестве андеррайтеров брокерскими конторами и индивидуальными покупателями ценных бумаг складываются иначе. Покупателям часто не хватает опыта, к тому же они редко ведут себя достаточно разумно. Они слепо верят продавцам, особенно когда им предлагают обыкновенные акции, поскольку часто именно с ростом их курса связывают надежды на быстрое получение прибыли. Поэтому рядовой инвестор должен руководствоваться прежде всего собственным мнением относительно качества продуктов, предлагаемых ему ценных бумаг, а не рекомендациями продавца, который может оказаться бессовестным обманщиком. Примечание. Новые выпуски ценных бумаг сегодня могут продаваться только при наличии проспектов эмиссии, разработанных в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Проспекты должны содержать информацию о выпуске компании-эмитенте и особенностях предлагаемых ценных бумаг. Однако, поскольку из-за большого количества информации такие проспекты весьма объёмны, лишь немногие индивидуальные инвесторы, приобретающие новые выпуски ценных бумаг, отваживаются внимательно их прочитать. Поэтому инвесторы редко полагаются на собственное мнение и руководствуются рекомендациями брокеров и консультантов. предлагающих им эти бумаги. Конец примечания. К чести компании андеррайтеров следует сказать, что им неплохо удаётся выступать в двух ипостасях консультантов и трейдеров. Однако покупатель не должен целиком полагаться на мнение продавца. В 1950 году мы писали: Негативные результаты такого некритического отношения к рекомендациям продавца периодически проявляются в сфере андеррайтинга, прежде всего при продаже новых выпусков обыкновенных акций в период активных спекуляций. Конец цитаты. Скорее жизнь доказала нашу правоту. Как мы уже писали, 1960-61 годы и затем 1968-69 годы ознаменовались беспрецедентным наводнением фондового рынка выпусками ценных бумаг низкого качества, которые предлагались по абсурдно высоким ценам. Во многих случаях из-за рискованных спекуляций и манипуляций с этими бумагами наблюдалось дальнейшее повышение цен. К этому приложили руку некоторые крупнейшие брокерские конторы. Их действия лишь не раз подтвердили, что тройственный союз два слова в кавычках алчности, близорукости и безответственности по-прежнему играет важную роль на рынке. Разумный инвестор несомненно не оставит без внимания советы и рекомендации инвестиционных банков, особенно имеющих хорошую репутацию, но он никогда не будет следовать им слепо, не составив собственного мнения или не получив рекомендаций других консультантов. Сноска: те, кто последовал бы совету Грэма, не пострадали бы от краха акций доткомов. в 1999-м и 2000-м годах. Другие консультанты У жителей небольших городов сохранилась хорошая традиция консультироваться по вопросам инвестирования с сотрудниками местных коммерческих банков. Местные специалисты могут и не быть опытными экспертами по оценке стоимости ценных бумаг, Но у банка так или иначе есть определенный опыт и наработанные консервативные подходы к ней. Особенно полезны такие консультации новичкам, которые постоянно подвергаются соблазну свернуть с прямого и немного скучного пути пассивного инвестора, а потому нуждаются в регулярных инъекциях здравого смысла. Более предприимчивый и агрессивный инвестор, нуждающийся в советах относительно выбора выгодных объектов инвестиций, может и не согласиться с точкой зрения своего банкира. Сноска. Ту роль, которую традиционно играли банкиры, сегодня взяли на себя бухгалтеры, юристы и консультанты по финансовому планированию. Мы не слишком одобряем широко распространенную практику советоваться по вопросам инвестиционной деятельности с родственниками и друзьями. Тот, кто нуждается в совете, почему-то всегда думает, что его консультант прекрасно знает вопрос и имеет соответствующий опыт. Но наши наблюдения свидетельствуют о том, что найти подходящего советчика так же трудно, как выбрать хорошие ценные бумаги самостоятельно. Бесплатные советы это, как правило, очень плохие советы. Выводы. Инвесторы, готовые платить за управление своими активами, могут, всё взвесив, выбрать солидную фирму с хорошей репутацией, специализирующуюся на предоставлении услуг по инвестиционному консалтингу. Они также могут воспользоваться услугами инвестиционного отдела крупной трастовой компании или услугами по управлению капиталом, предоставляемыми некоторыми ведущими брокерскими конторами участниками Нью-Йоркской фондовой биржи. Не стоит ожидать сверхвысоких результатов, но эти институты вполне могут обеспечить инвестору доходность сравнимую с доходностью среднего, хорошо информированного и осторожного инвестора. Большинство покупателей ценных бумаг получают рекомендации фактически бесплатно в процессе покупки. Разумеется, во многих случаях инвесторы не должны рассчитывать на более высокую доходность, чем в среднем по рынку. Ко всем без исключения контрагентам, будь то брокеры при работе с клиентами или продавцы ценных бумаг, обещающим высокую спекулятивную доходность, следует относиться с осторожностью. Этот совет касается также выбора ценных бумаг и непростого искусства торговли на фондовом рынке в целом. Как мы уже писали, пассивный инвестор зачастую не имеет достаточного запаса знаний для того, чтобы адекватно оценить рекомендации консультантов относительно ценных бумаг, но он должен ясно дать понять консультанту и постоянно напоминать ему, Какие именно ценные бумаги ему нужны? Мы советуем таким инвесторам ограничиться облигациями высокого инвестиционного качества и обыкновенными акциями ведущих компаний, желательно тех, которые можно приобрести по не слишком высоким ценам, при выборе руководствуясь результатами анализа и собственным опытом. Финансовая аналитика из любой солидной брокерской конторы может составить список таких обыкновенных акций и сообщить инвестору, следует ли считать их текущий курс приемлемым. Активный инвестор, как правило, тесно сотрудничает со своими консультантами. Ему нужны подробные рекомендации, на основе которых он старается составить собственное мнение. Это означает, что Ожидания активного инвестора и характер его операций с ценами бумагами будут соответствовать объёму его знаний и опыта в этой области. Только в особых случаях, если инвестор будет абсолютно убеждён в кристальной честности и высоком профессионализме своих консультантов, он может руководствоваться их советами без тщательного анализа их рекомендаций. Практика показывает, что на фондовом рынке никогда не было недостатка в жуликах и обманщиках всех мастей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем читателям по возможности работать только с организациями, являющимися участниками Нью-Йоркской фондовой биржи. И ещё один совет. Осторожность никогда не помешает доставку ценных бумаг И проведение платежей следует доверять только своему банку. Безусловно, проблема безопасности сделок на Уолл-стрит постепенно решается, но и в конце 1971 года не лишне ещё раз напомнить, что бережёного Бог бережёт. Комментарии к главе 10. Я одобряю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 что лежит у его ног. Она таким образом правильно посоветовала ему смотреть больше на себя, чем на небо. Мишель де Монтень. Нужна помощь. В конце славных 1990-х годов многие инвесторы предпочитали действовать в одиночку. они самостоятельно изучали фондовый рынок, самостоятельно выбирали акции и самостоятельно торговали ими при помощи интернет-брокеров. Так инвесторы стремились сэкономить на оплате дорогих услуг профессионалов, аналитиков, консультантов и трейдеров. К несчастью, многие из таких инвесторов-самоучек отправились в самостоятельное плавание незадолго до самого сильного в со времён Великой депрессии шторма на фондовом рынке. Результат очевиден. Они пошли ко дну. Справедливости ради, скажем, что убытки понесли и те инвесторы, которые действовали по старинке, торгуя через обычные брокерские конторы. Однако многие инвесторы чувствуют себя более комфортно, полагаясь на опыт и советы финансовых консультантов. Одним инвесторам эти советы нужны, чтобы понять, на какую ставку доходности они могут рассчитывать в том или ином случае, или сколько ещё денег им следует отложить, чтобы добиться поставленных целей. Другие ищут у консультантов психологической поддержки, чтобы продолжать заниматься инвестированием, несмотря на одолевающие их сомнения. Некоторым просто нужен кто-то, на кого можно переложить ответственность за возможные убытки. Как бы то ни было, в привлечении профессионалов для управления портфелем нет ничего постыдного. Но как определить, нуждаетесь ли вы в помощи? Приведем ряд сигналов, свидетельствующих о том, что помощь вам действительно нужна. Вы несете серьезные убытки. Если рыночная стоимость вашего портфеля в конце 2002 года упала более чем на 40% по сравнению с началом 2000 года, значит, вы работали хуже, чем фондовый рынок в целом. Не важно, что вам мешало, лень. А про мечивость или просто невезение, но такие серьёзные убытки это сигнал SOS. Вам не удаётся контролировать расходы. Если вы с трудом сводите концы с концами, не знаете, куда уходят деньги, вам не удаётся регулярно пополнять свои сбережения и хронически не хватает денег для своевременной оплаты счетов, значит, ваши финансы вышли из-под контроля. Консультант поможет вам сократить расходы, разработав финансовый план, чётко определяющий, как и сколько вы должны тратить, занимать, откладывать и инвестировать. В вашем портфеле нет гармонии. Многие инвесторы считают, что они диверсифицировали свои портфели, приобретя в конце 90-х годов акции 39 разных в кавычках интернет-компаний или же, вложив деньги в акции семи разных инвестиционных фондов, специализирующихся на акциях роста. Но это всё равно что думать, что песня Old Man River в исполнении хора, состоящего из одних сопрано, прозвучит лучше, чем в исполнении одного солиста сопрано. Сколько бы сопрано вы ни собрали, они не смогут взять низкие ноты, для этого нужен баритон. Если ваши инвестиции теряют стоимость или растут в цене все вместе хором, это означает, что в вашем портфеле нет гармонии, которую даёт настоящая диверсификация. Вам нужен разработанный профессионалом план распределения активов. серьёзные изменения. И если вас заботят источники дохода после выхода на пенсию, если финансы ваших пожилых родителей не в порядке, если вы ломаете голову над тем, как накопить денег на обучение детей, вам также может помочь консультант. Он не только успокоит вас, но и сможет реально улучшить качество На вашей жизни, кроме того, квалифицированный профессионал научит вас правильно использовать положения налогового и пенсионного законодательства. Доверяй, но проверяй. Помните, финансовые аферисты наживаются на доверчивости инвесторов. Если вы намерены вручить финансовому консультанту свою судьбу, Найдите специалиста не просто приятного в общении, но и имеющего безупречную репутацию. Как любил повторять Рональд Рейган, доверяй, но проверяй. Для начала попросите людей, которых вы хорошо знаете и которым доверяете, порекомендовать вам консультанта, вызывающего доверие у них и стоящего, по их мнению, тех денег, какие вы ему заплатите. Рекомендации хороших знакомых Первый шаг в поиске консультант. Сноска. Если такой возможности нет, платного консультанта по вопросам финансового планирования можно найти на сайте www.napfa.org. Члены этих организаций отличаются высоким профессионализмом и порядочностью. Конец сноски. Когда вы узнаете, как его зовут, в какой организации он работает и чем занимается, кто он биржевой брокер, консультант по финансовому планированию, бухгалтер или страховой агент, можно попытаться проверить его благонадёжность. Для этого можно воспользоваться интернетом. Введите в строку поиска любого поисковика, например, Google, имя консультанта и название его фирмы и просмотрите ссылки. Особое внимание обращайте на те из них, в которых встречаются слова жалоба, судебное разбирательство, административные меры, временное отстранение от должности. Если ваш предполагаемый консультант, биржевой брокер или страховой агент, обратитесь в местные органы власти, контролирующие рынок ценных бумаг. Их список можно найти на сайте www.nasaa .org и поинтересуйтесь, не налагались ли на него дисциплинарные взыскания и не было ли жалоб от его клиентов. Сноска. Если кто-то пожаловался на вашего предполагаемого консультанта, это ещё не повод для отказа от его услуг, а вот в случае постоянных жалоб обращаться к нему не стоит. Наложение на него административных взысканий федеральных регуляторов или органов власти штата однозначно говорит о том, что вам лучше поискать другого человека. Конец сноски. Информацию о бухгалтерах, одновременно исполняющих обязанности финансовых консультантов, можно получить во властных структурах штата, регулирующих бухгалтерскую деятельность. Их список можно найти на сайте Национальной ассоциации советов штатов по бухгалтерскому учёту www.nasba.org. Индивидуальные и корпоративные консультанты по финансовому планированию должны быть зарегистрированы либо Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам США либо соответствующими регуляторами на уровне штата, где они работают. Для регистрации консультант должен заполнить специальную форму, так называемую Form ADV, состоящую из двух разделов. Эту форму можно просмотреть и скачать на сайте www.iard.com. Внимательно просмотрите раздел Disclosure reporting pages, где консультант должен указать все административные взыскания, когда-либо наложенные на него регулирующими органами. Имейте в виду, что недобросовестные консультанты не показывают эти страницы Form ADV потенциальным клиентам, поэтому важно ознакомиться с полной версией документа. Во врезке ниже вы найдёте ещё несколько рекомендаций относительно выбора финансового консультанта слова, которые должны вас насторожить. Не теряйте бдительности. И после того, как вы уже выбрали финансового консультанта, Мелони Лубин, уполномоченная комиссии по ценным бумагам и биржам США в штате Мэриленд, считает, что некоторые слова и фразы, часто звучащие из уст вашего консультанта, должны вас насторожить, так как они могут свидетельствовать о его неблагонадёжности. Если консультант постоянно произносит эти слова или настаивает на каких-либо нежелательных действиях, Лубин советует немедленно связаться с властями. Вот Слова и выражения, которые должны служить для вас сигналом тревоги. Офшор. Такой шанс бывает раз в жизни. Лучший банк. Эти бумаги пойдут вверх. Прибыль гарантирована. Надо поторапливаться. Дело верняк. Наша проприетарная компьютерная программа. Эта бумага того стоит. Опционы стратегия. Не надо ломать голову. Вы просто обязаны это купить. Мы побьём рынок. Вы пожалеете, если этого не сделаете. Эксклюзивный. Важен результат, а не комиссионны. Разве вы не хотите разбогатеть? Это беспроигрышный вариант. Выигрыш огромен. Вы ничего не потеряете. Я вложил в это деньги моей матери. Вы должны мне доверять. Операции на товарной бирже. Месячная доходность. Стратегия активного размещения. Мы покроем все убытки. Никто, кроме нас, не знает, как это сделать. Личное знакомство. Не так давно на страницах одного журнала, специализирующегося на вопросах финансового планирования, появилась публикация, посвящённая обсуждению вопроса о том, что в первую очередь инвестор должен выяснить в ходе встречи с финансовым консультантом. Сноска Роберт Верес, редактор и издатель журнала Insight Information, любезно предоставил перечень этих вопросов для нашей книги. Другие вопросы можно найти на сайтах cfp-board.org и nfa.org. Конец сноски. Целый ряд специалистов предлагали инвесторам выяснить следующее: действительно ли Консультант искренне стремится помочь клиентам или выполняет свои обязанности формально? Согласен ли он с основополагающими принципами инвестирования, сформулированными в этой книге? Достаточно ли у него знаний и опыта, чтобы помочь вам? Далее приведены некоторые вопросы, которые, по мнению известных специалистов в области финансового планирования, будущие клиенты должны задать своим потенциальным финансовым консультантам. Почему вы занимаетесь этим делом? Какова миссия вашей фирмы? Что заставляет вас просыпаться по утрам, кроме будильника? К каких теоретических основ инвестирования вы придерживаетесь? Куда вы рекомендуете вкладывать деньги в акции компаний или во взаимные фонды? Используете ли вы технический анализ? Практикуете ли вы market timing? Положительный ответ на последние два вопроса должен служить для вас стоп-сигналом. Вы даёте советы исключительно в области управления активами или также консультируете по вопросам налогообложения недвижимости? пенсионного обеспечения, страхования, управления расходами и долгом. Где вы учились? Каков ваш опыт работы? Позволяет ли ваша квалификация давать рекомендации по этим вопросам? Сноска. Сертификаты CFA, дипломированного специалиста по финансовому планированию CFP и CBA. свидетельствует о том, что консультант прошёл серьёзный курс обучения и успешно сдал сложные экзамены. Большинство других сертификатов, которыми любят размахивать консультанты по финансовому планированию, включая дипломы финансовых менеджеров CFM или финансовых менеджеров консультантов CMFC, почти ни о чём не говорят. Важно также связаться с организацией, которая выдала сертификат, и удостовериться в том, что к консультанту не применялись дисциплинарные меры из-за нарушения закона и этических норм. Конец сноски. За какого рода консультациями обычно обращаются к вам клиенты? Можете ли вы помочь мне в достижении моих целей? Каким образом вы будете отслеживать ситуацию с моими вложениями и информировать меня о ней? Есть ли у вас перечень контрольных вопросов с помощью которых я смогу отслеживать результаты реализации разработанного нами финансового плана? Каким образом вы выбираете объекты инвестиций? Какой инвестиционный подход вы считаете оптимальным? Как вы можете подтвердить, что давали правильные рекомендации? Что вы делаете, если годовая доходность инвестиций оказывается низкой? Консультанта, который ответит на этот вопрос, я их продаю, нанимать не стоит. Когда вы рекомендуете какие-либо объекты инвестиций, получаете ли вы вознаграждение в любой форме от третьих лиц? Если да, то почему? Если нет, то почему? На каких условиях? Во сколько примерно мне обойдутся ваши услуги на протяжении первого года работы? Что будет влиять на рост или снижение стоимости ваших услуг с течением времени? Если ваш контрагент предлагает платить ему в год более 1% стоимости ваших активов, вам, скорее всего, стоит поискать другого услуга. Консультанта. Сноска. Если вы собираетесь инвестировать менее 100 тысяч долларов, возможно, вы вообще не найдете финансового консультанта, который согласится с вами работать. В этом случае можно создать диверсифицированный портфель из паёв недорогих индексных фондов. Если вы будете следовать советам Грема, изложенным в этой книге, стоимость вашего портфеля вырастет, и вы сможете воспользоваться услугами консультанта. Конец носки. Сколько у вас клиентов и как часто вы с ними общаетесь? Каких самых высоких показателей вам удавалось добиться для ваших клиентов? Какими достоинствами обладают ваши любимые клиенты? Был ли у вас негативный опыт работы с клиентом? В чём заключалась проблема и как вы её решили? От чего зависит, с кем контактирует ваш клиент непосредственно с вами или с вашими помощниками? Как долго обычно работают с вами клиенты? Могу ли я посмотреть образцы отчёта для клиентов? Если вы не можете разобраться в бумагах, обратитесь за разъяснениями к консультанту. Если вы не поймёте его объяснений, это не тот консультант, который вам нужен. Считаете вы себя успешным в финансовом отношении? Почему? Что вы подразумеваете под финансовым успехом? Насколько высокой, на ваш взгляд, может быть среднегодовая доходность моих инвестиций? Все варианты свыше 8 или 10% нереалистичны. Могу ли я посмотреть ваше резюме, форму ADV и хотя бы три рекомендации? Если консультант не предоставит вам копию форму ADV, вставайте и уходите. И не забудьте проверить, на месте ли ваш Бумажник. Подавались ли на вас когда-либо официальные жалобы? На что именно жаловался последний клиент, отказавшийся от ваших услуг? Победить внутреннего врага. И наконец, запомните, что хорошие финансовые консультанты не растут на деревьях. Лучшие из них уже имеют сложившийся круг клиентов, в число которых попасть нелегко. Возможно, такой финансовый консультант и согласится работать с вами, но только в том случае, если вы ему понравитесь. В ходе беседы он тоже может задать вам ряд непростых вопросов. Вот их примерный перечень. Почему вы считаете, что вам нужен консультант? Каковы ваши долгосрочные цели? Какую самую крупную неудачу вы потерпели, работая с консультантами или самостоятельно? Планируете ли вы бюджет? Живёте ли вы по средствам? Какой процент своих активов вы тратите за год? Если бы мы начали работать год назад, каких показателей я должен был бы добиться, чтобы вы положительно оценили мою работу? Как вы разрешаете конфликты или преодолеваете разногласия? Какова была ваша эмоциональная реакция на медвежий рынок, начавшийся в 2000 году? Чего вы больше всего боитесь в финансовом плане, на что надеетесь? Какой уровень доходности ваших инвестиций вы считаете разумным? Отвечая на этот вопрос, опирайтесь на положение, изложенное в главе 3. Если консультант ни о чём вас не спрашивает, не проявляет к вам достаточного интереса или не стремится понять, какие ещё вопросы вы хотели бы от него услышать, то он вам не подходит. Помимо всего прочего, вы должны доверять своему консультанту настолько, чтобы позволить ему защитить вас от вашего злейшего врага вас самих. Вы нанимаете консультанта, объясняет Ник Мюррей, не для того, чтобы управлять вашими деньгами, а для того, чтобы управлять вами. Поскольку консультант Призман защищать вас от ваших собственных импульсивных желаний, считает специалист по финансовому планированию Роберт Вэрис, он должен владеть инструментами, помогающими вместе с вами контролировать эти желания. Эти инструменты включают всеобъемлющий финансовый план, в котором прописано, как вы будете зарабатывать, сберегать, тратить, занимать и инвестировать свои деньги, заявление об инвестиционной политике, в котором сформулирован ваш фундаментальный подход к инвестированию. план распределения активов, в соответствии с которым вы вкладываете деньги в те или иные ценные бумаги. Это фундамент, на который должны опираться ваши финансовые решения. Вы и ваш консультант должны строить его не поодиночке, а совместными усилиями. До тех пор, пока такой фундамент не создан, и пока вы не убедитесь в его надёжности, Не следует вкладывать в ценные бумаги ни цента.